Глава 16. Четверг, 7 ноября 1918 года. Камиль. Голова все еще немного кружилась, но, ухватившись за стену, Камиль все же смогла встать. Туалет почтового отделения находился в дальней части склада. Там стоял старый комод, в ящиках которого хранились чистящие средства и тряпки для мытья раковины. Камиль постирала испачканные тряпки, и повесила их сушиться на деревянные крючки возле комода. Затем она обрызгала лицо холодной водой и прополоскала рот. Достав из кармана несколько семян аниса, Камиль пожевала их, чтобы избавиться от привкуса желчи. Еще один глоток воды, и она была готова к встрече с мадам Дюмон. «Все эти юноши в военной форме», — сказала мадам Дюмон, глядя в окно. «Война еще не закончилась, и они уже фотографируются». Точнее, те счастливчики, которые выжили и могут сходить в фотоателье. Камиль мягко улыбнулась, глядя на мадам Дюмон. Она старалась не думать о Вимре, о Полин, о Тео. К счастью, утром Эмиль привез с вокзала мешок писем, так что Камиль было чем занять руки. Теперь она собирала для него другую порцию почты. Не перенапрягайся, дорогая, сказала мадам Дюмон. Ее улыбка была одновременно понимающей. И вопрошающий. Завтрак был неудачный. Яйцо испортилось, но мне стало жаль его выбрасывать. Камиль не хотела, чтобы сплетни поползли по городу и дошли до Жан-Поля. Только не пока она в городе. После побега это уже не будет иметь значения. Когда Камиль вернулась домой, Полин еще не было. Она ходила по дому, вглядываясь в сгущающуюся темноту. Камиль ощутила знакомый приступ голода, Она захотела сыра и свежих фруктов. Женщина открыла банку с консервированными сливами. Камиль накинула на плечи пальто и пошла в садовый домик. Зажгла керосиновый обогреватель, чтобы согреть комнату. Она проверила, плотно ли закрыты ставни. Камиль не знала, вернется ли Полин или останется ночевать в Вемрё. Наконец она поднялась наверх, собираясь раздеться и лечь спать. Но сначала приоткрыла шторы и выглянула в окно. Камиль вздохнула с облегчением, увидев двух людей, идущих по дороге из Нуаэля. Она видела лишь их силуэты, но в одном из них безошибочно угадывалась Полин. Вторым был мужчина, невысокий и коренастый. Возможно, это Анри, друг, который приехал с Полин. На вершине холма они на мгновение остановились, и затем Полин продолжила путь к коттеджу в одиночку. Дойдя до калитки, она обернулась и помахала своему спутнику. Вскоре тот скрылся за холмом. Камиль поспешила на кухню, чтобы разогреть суп. Она налила его в миску и понесла поднос в садовый домик. Ракушки под ногами скрипели. Ставни закрыты, но было слышно, как передвигают мебель. Камиль тихонько позвала, и Полина открыла дверь. «На ужин у нас только суп и хлеб», — Камиль поставила поднос на комод. «Я подумала, что если вы и вернетесь сегодня, то, скорее всего, поедете на последнем поезде из Булони и точно не успеете поужинать». «Благодарю» сказала Полин. «Я очень проголодалась, но не хотела беспокоить вас так поздно. И спасибо, что согрели комнату». Она уже расстелила пальто, поверх покрывала и пододвинула обогреватель ближе к кровати, чтобы оно быстрее высохло. «Ничего страшного. Жан-Поля не будет до завтра, так что я просто разогрела суп». Камиль присела на край кровати, чтобы Полин могла занять плетенный стул напротив подноса. Китаянка улыбнулась в знак благодарности и принялась за еду. Суп был густым, с чечевицей и овощами. Камиль часто готовила его для Жан-Поля, которого волновало только то, чтобы еда была сытной. «Поездка в Вимрё оказалась полезной?» — спросила Камиль, слегка наклонившись вперед. Полин выглядела уставшей, но она должна была выведать у нее, что все же произошло. Китаенка на мгновение поколебалась. «Да, оказалось, произошла ошибка. Мой брат жив». С тех пор, как Камиль узнала о смерти Тео, она ежесекундно контролировала все свои эмоции, не позволяя горю сжать сердце в тиски. Теперь же, услышав столь радостные новости, она не смогла сдержаться и вздохнула с облегчением. «Тео жив? Слава богу!» Камиль невольно начала всхлипывать, закрыв лицо руками. Ложка упала на кирпичный пол. Камиль по инерции опустилась, чтобы поднять ее и вытереть офартук. Она вернула ложку Полин, и там молча доела суп. Затем обе женщины уставились друг на друга. все это время ты знала, кто я», — сказала Полин. «И не сказала, что знакома с Тео, что ты его возлюбленная». «Да, я знала». Камиль утёрла слезы рукавами. «Но я обещала Тео ничего не рассказывать. Он хотел сам тебе во всем признаться, когда придет время. А потом новости о его смерти». «Смысла говорить что-то уже не было. Но теперь мы знаем, что случилась ошибка, и он жив. Давай просто порадуемся». «Позволь мне рассказать тебе об этой ошибке, Камиль». Голос Полин звучал твердо. Тео сделал это намеренно. Украл личность другого человека, чтобы притвориться мертвым. Камиль уставилась на Полин. «Но я не понимаю, зачем он это сделал? Почему он поступил так со своей семьей? «Он захотел освободиться от гнета нашей семьи, чтобы быть с тобой», воскликнула Полин, отбросив салфетку. «Бросил нас ради тебя, Камиль!» «Ему не следовало это делать», — пробормотала Камиль. «Что за человек так поступает с теми, кто его любит?» В растерянности она потянулась к Полин, чтобы коснуться ее плеча или взять за руку, но та отпрянула. Камиль видела всю ту боль и обиду, которую китаянка так хотела выплеснуть на кого-то, кроме любимого, но предавшего её брата. «Пожалуйста, прошу, Полин, скажи мне, когда Тео собирается вернуться в Нуаэль?» «В субботу», — неохотно ответила Полин. «Слава богу, Камиль сможет увидеть его в последний раз. Я понимаю, что ты зла и растеряна. Ты имеешь на это полное право, но прошу, не злись на Тео. Он твоя семья, он любит тебя. Мне кажется, что мир сошел с ума» вырвалась у Полин. «Ты замужняя француженка, которая влюблена в китайца, а Тео внезапно решил инсценировать свою смерть, чтобы сбежать от семьи и брака по расчету. «Тут ты ошибаешься». Голос Камиль был мягким и грустным. «Вовсе не внезапно. Разве ты не видишь, что он уже много лет пытается сбежать?» «Дядя Луи сделал для него все возможное!» расплакалась Полин. «Он переехал в Париж и открыл пагоду специально для Тео». Сначала Сарбонна, затем Трудовой Корпус. Временами, Полин, мне кажется, что я сама его очередной побег. «Значит, теперь ты думаешь, что Тео не любит тебя по-настоящему? Считаешь себя очередным предлогом?» «Любит ли он меня или нет, это не имеет значения», — сказала Камиль. «Любовь к нему — это то, что делает меня счастливой. Она дала мне силы жить дальше». «Я могу заставить его бросить тебя», — заявила Полин. Скажи мне, Камиль, что сделает твой муж, если узнает о Романе с моим братом? Он убьет меня. Буквально убьет. А потом убьет Тео. Убирайся прочь. Просто уйди. Плечи Полин трясались от рыданий.